Глава одиннадцатая. Нет, на земле место холоднее, чем морг. Во всяком случае, Деккер думал об этом, созерцая металлический стол, на котором лежало тело Мэрила Хокинса. Медэксперт откинул простыню так, что изможденное старческое тело было открыто во всей своей отталкивающей ноготе. По одну сторону с Деккером стояла джеймсон по другую – ланкастер «Как я уже отмечал?» – голосом лектора вещала медэксперт. «Причиной смерти стало мелкокалиберная пуля с мягким носом экспансивная. При пробивании черепа она деформировалась, а затем распадаясь, прошла через мягкие ткани, что ей и свойственно. Он указал на мозг, лежащий на соседнем столе. Вот, посмотрите. Ущерб нанесен значительный. Смерть наступила мгновенно. Части пули засели в мягких тканях, так что я не могу дать вам более точного ответа насчет калибра. А есть какая-то возможность провести баллистическое сличение, если мы найдем оружие для проверки? Спросил Ланкастер. «Боюсь, что нет. Как я уже сказал, на налицо просто металлические фрагменты, рассеянные по обширной области мозга, как при взрыве бомбы. К сожалению, никаких спиральных бороздок или нарезок от ствола пистолета, чтобы проверить соответствие пули, не осталось», — эксперт добавил. «Кроме того, в ранние мозговых тканях обнаружены следы полиуретана микрогранулы». «Что?» — задаченно перспросил Джеймсон. «Чтобы приглушить выстрел, убийца использовал подушку», — пояснил декер «Дешевая версия глушителя», – добавил Ланкастер. «Следы ожогов на лбу были бы еще заметнее, если бы убийца подушку не использовал. Было бы довольно близко к контактной «Должно быть, заметая следы, подушку он забрал с собой», – рассудил Деккер. «В комнате он не оставил следа». Деккер указал на предплечье Хоккерса. «Сейчас они, конечно, зажили, но здесь были царапины и предположительно сопротивление Биггейл Ричардс, когда ее душили». «После того, как его взяли и посадили в камеру», – пояснил Ланкастер. «Мы обратили внимание на ссадины у него на руках. Хокинс сказал, что их он получил при падении, как раз перед арестом промыл и перевязал. Если на нем были хоть какие-то следы ДНК и Бигейл Ричардс, то этим действием он их удалил. Во всяком случае, мы ничего не нашли. А вот на ней его ДНК обнаружилась «И это, похоже, является неоспоримым доказательством его вины», – сказал Джеймсон. «То есть он там все-таки был, а она попыталась от него отбиться». «Такие улики не отбросишь». да вздохнул Деккер. «А единственное, что у нас на другой чаше весов, это вот этот парень, который сказал, что невиновен. И вот теперь он мертв». Неожиданно оживилась Ланкастер. «А что, если Хокинс эти убийства действительно совершал, но не один? Допустим, у него был сообщник, который теперь его устранил, прежде чем тот сумел раскрыть его личность». «На это у него было 13 лет», – сухо усмехнулся Деккер. «Или ты думаешь, что Хокинс не ткнул бы пальцем в своего сообщника на суде, хотя бы ради сделки со следствием?» «Есть еще кое-что». Он вкратце поведал Ланкастер о своей версии насчет дождя, добавив, «На месте преступления должны были обнаружиться следы того ливня, но их не было». «Ланкастер, похоже, была ошеломлена». «Я... я об этом как-то и не думала?» «Я тоже, до этого дня». «Вот же дрянь!» «И я о том!» «А что это у него на предплечье?» — спросила джеймсон Медэксперт, невысокий лысеющий мужчина лет пятидесяти, подвел поближе лампу на штативе и включил, направив луч в нужное место. «Да, я это тоже заметил», — кивнул он. «Давайте рассмотрим ближе. Отметины на руке Хокинса были черные, темно-зеленые и бурые. С случайному взгляду они могли показаться синяками. Но ими они не были. Более внимательное рассмотрение под ярким светом прояснило, что это». «Наколка», — определил Деккер. «Или даже несколько». «Я тоже пришел к такому выводу», — согласился медэксперт. «Только очень уж примитивные. У моей дочки тоже есть татушка, но смотрится не в пример изящней». Деккер пожал плечами. «Это, видимо, потому что делались они в тюрьме какими-нибудь грубыми приспособлениями из всего, что годилось в качестве чернил». «А есть уверенность, что он не сделал их до того, как попасть в тюрьму?» — спросила Джеймсон. «Потому что я видел его предплечье 13 лет назад. Несколько раз». «Никаких татуировок». декер наклонился смотрел осмотрел отметины с близкого расстояния. «Похоже, использовались скрепки или, может, скобы от степлера. Татуировка выглядит так, будто вход шла сажа, смешанный с шампунем. А две другие, похожие из расплавленного пенопласта. Довольно популярный состав для тюремных портаков». «Я и не знала, что ты такой спец по тюремным тату», усмехнул Джеймсон. «За годы мы с декером посетили немало тюрем», сказал Ланкастер. Я сама повидала немало такого боди-арта. Встречались и шедевры, и такие вот гнусные поделки. Деккер все еще разглядывал татуировку. «Это же паутина!» «В ловушке!» – истолковала Ланкастер. «Что-что?» – не поняла Джеймсон. «Символизирует пребывание в тюрьме», – объяснил Деккер. «Неволя тюремного заточения». «Вот это похоже на слезинку», – заметила Джеймсон, осторожно указывая на пятнышко возле локтевого сгиба. Деккер кивнул. «Точно так». «А это что значит?» Ланкастер с Деккером переглянулись. «Это иной раз означает, что человек в тюрьме был изнасилован. Обычно такое наносится чернилами на лицо, где всем заметно». «Однако...» — покачал головой Джеймсон. Деккер закрыл глаза. В животе клубилась тошнота. «А я помог тебе туда упрятать, потому что не удосужился провести нормальное расследование». Джеймисон чутко положила ему руку на плечо. Глаза у Деккера распахнулись, и он резко от нее отодвинулся, не заметив ее обиженного взгляда. Ланкастер вдумчиво осмотрела последнюю отметину справа от слезинки. «А вот такого я раньше не видела», — произнесла она. «Похоже на звезду, в пронзенную стрелой», — внимательно прищурил джеймсон «Идея есть?» — спросила она у Деккера. «Пока нет», — ответил он и обратился к медэксперту. «В какой стадии у него был рак?» Тот развел руками. «В запущенной. Если бы не поле, то, наверное, недельки через три представился бы сам. Вообще удивительно, что он еще мог функционировать». «Он говорил, что принимает медикаменты с улицы?» – заметил Джеймсон. «Токсикологические анализы покажут, что было в его организме. Осадков пище в желудке не было. Думаю, на тот момент аппетит его уже покинул. Но человек он был, должно быть, сильный. С такой стадии рака сохранять подвижность?» «Может, ту силу ему придавало как раз желание доказать, что он невиновен?» «Что-нибудь еще интересное?» – поинтересовалась Ланкастер. «Вон там в мешках с вещдоками хранится его одежда». Ланкастер посмотрел на Деккера. «У него был также небольшой вещмешок. Лежит у нас в участке. Ничего особенного в нем нет, но, может, ты захочешь в нем порыться?» Деккер кивнул, продолжая смотреть на тело. «Три татуировки. Паутина смотрелась наиболее старой. Логично. Впервые оказавшись в тюрьме, Хокинс, вероятно, был невероятно зол, тем более, если не виновен». Наколка с паутиной была одним из немногих способов выразить свой гнев. Наколка в виде слезы, вероятно, появилась вскоре после этого. Свежее мясо в тюрьмах не залеживается. Из татуировок одна неопознанная – звезда, пронзенная стрелой. Надо бы выяснить, что это значит. Судя по всему, самое последнее. Это можно сказать с учетом того, что Хокин с некоторых пор отощала за своей болезни. На двух других признаки убывающего веса соответствовали изменению ширины предплечья. А вот у звезды таких признаков не было. Да и выглядела свежее. Не исключено, что сделано непосредственно перед выходом из тюрьмы. А если эта наколка появилась ближе к выходу на волю, то, скорее всего, в ту пору она могла иметь для него определенное значение. И Деккер, в свое время не заметивший никаких грязных следов в доме, был теперь полон решимости ничего другого в этом деле не упустить. Детективы убойных отделов редко пересматривают итоги своих расследований. Поэтому облажаться никак нельзя. Повторно.